Эпилог. Арканмир, Зурингар, Галканар, Болотный оплот, Доклад Железное серое. Слушай, всё безжалостнейшим. Итак, Таурон вышел из игры после захвата Огненной башни группой Странников. Его тело, кстати, так и не нашли. Тёмная сторона по-прежнему необитаема и неприступна. Мерлин, свергнутый собственными героями, не может вернуться в наш план бытия и вынужден оставаться раз воплощённым. Остервятник и его вовсе можно забыть. Одним из побочных эффектов того заклятия, которое применил против него Огнетворец, было перемещение его души в первозданный хаос после ухода древних ам достаточно свободного места. Игра приближается к концу. Остались лишь пятеро. Рджаг взмахом руки отпустил колдунью и начал составлять новый план, как настроить Джафара и Оберика против Фрейи, чтобы просто раздавить дерзкую владычицу Готланда, атаковав одновременно с четырёх сторон. Сферы духа, иногда именуемые шестым измерением, тропа веры. Я не должен был оставлять этот заговор на произвол судьбы, Мерлин. Мы все делаем ошибки. Да, Кали, однако не все наши ошибки фатальны. Ты не допустила просчёта, ты просто проиграла. Здесь есть разница. Кроме того, у тебя в запасе остатки твоего народа. Драу, не мой народ. Я лишь их правительница, как ты говоришь. Здесь есть разница. Пусть даже так. Ты все равно идешь на порядок впереди меня. Возможно. Но разве это имеет значение? Ведь, как было сказано, остаться должен только один. Мы уже не остались. Неужели ты думаешь, что игра завершится так быстро? И это по-твоему быстро? Да. Что такое тысяча лет для игры? и 10.000. В твоих словах есть смысл, но разве мы можем что-то изменить, находясь здесь, в этом приюте для слабоумных? По одиночке нет, конечно, а вместе, как знать? Миры не рождённых теней, инкванок, конец дороги обречённых. Я не уверен, что ты делаешь правильный выбор. Я тоже, но лучшего варианта у меня нет. Если, конечно, ты не знаешь, как обеспечивается бессмертие. Юхан, ты ведь знаешь всё, что известно мне. Поэтому не иду на этот шаг. Бездна знает меня, а я знаю её. Отчасти. Но лучше кого-либо из ныне живущих, кроме того, мне не получить того, что я хочу, покоя мне не дадут, и никакие врожденные или приобретенные способности, даже стань я игроком первого ранга, уже не помогут. И все-таки есть еще один путь. Да? Девять ключей. Ммм, но где же те врата, которые надо ими отпереть? «Врата Йоксатута, ты их знаешь. Они именовались серебряными, так как самый важный из ключей – выкованный из серебра ключ-алтаря, амулет-оберег и символ дома-ключа, что сейчас занимает место колеса на вершине пирамиды». «Интересный расклад. Сражаться против игроков?» ты это делал в одиночку, а теперь у тебя может образоваться неплохая группа поддержки. Я ведь тоже знаю всё, что знаешь ты. Это так. Надо подумать. Ну вот, прыжка в бездну ты, надеюсь, пока воздержишься. Ладно, ухмыльнулся я, уговорил. Мой двойник с преувеличенным облегчением вздохнул. С тобой говорить иногда труднее, чем с самим сатаной. Ещё бы. Он ведь лишь князь тмы, а я повелитель мироздания. Это не зачем афишировать? Ах, какая разница? Всё равно никто не поверит и будет прав. То есть, ты же знаешь, повелитель мироздания это титул, который должен быть признан всем мирозданием. Так что пока оставайся с собственным именем. Тем более, Джоха назовет, а ну тебе идёт. Не мы идём по пути, но путь проходит сквозь нас. Не наши дела остаются в памяти поколений, но рассказы о них. Не мы видим во сны иные миры, но тот, чей сон создал этот мир, видит нас. Не мы умираем, но он уходит в смертную тьму. Не мы рождаемся, но он появляется на свет. Не мы живём, Но он, нет, не живет, ибо нет для него жизни, как нет и смерти. Он играет. Не судьбы мироздания определяются нашими поступками, не вселенная смотрит нам в спину, не нить собственной судьбы держим мы в своих руках, и даже выбор наш призрачен, ибо не изменит он в нашей жизни ничего, что стоило бы изменить. Пока. потому что даже вечность складывается из бесконечно томительной череды секунд, каждая из которых до нельзя скучна и невыразительна. Зато все вместе они складываются в потрясающее творение, которое мы, за неимением иного обозначения, именуем жизнью. И если выбор кажется призрачным, быть может, не следует забывать о том, что призраки тоже могут изменять реальность. И если потеряно всё, быть может, нужно понять, что отсутствие чего-то всегда является наличием чего-то. И если жизнь кажется кошмарным сном, быть может, пора наконец проснуться.